Часть вторая. Смерть в пустоши. Глава 9 Дым выхлопных труб смешивался с летящей из-под копыт пылью. Ветер гнал по высохшей равнине клубки перекати-поля и нес из глубины пустоши запах пожарища. Вик, сидя на повозке, вытянул шею,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 На обочину сполз тевтонец и с рокотом покатил в сторону моста. Следом устремились два мотоцикла башмачников. Гест, хлопнув себя по колениям, перебросил ноги через борт и слез с повозки. Вик с Эвеном прыгнули следом. Спереди долетел пронзительный скрежет, штанги, на которых держалась платформа, подломились со стороны разлома,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 Гест, перехватив удобнее посох, прыгнул на обочину и зашагал к мосту. Стот, Петр и Эван переглянулись, последний сделал короткий жест остальным, чтобы оставались на месте, а сам поспешил за владыкой. Следом заторопился Вик, но увидев краем глаза, как с телеги слез оглобля с винтовкой наперевес. «Мутафак тебя побери!» Вик смерил шаг и стал усердно прихрамывать,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 Гест скинул котомку на землю, порылся в ней, нашел склянку. Сорвав крышку, плеснул мутную жидкость на лицо умирающего. Тот вздрогнул, вцепился в плечо владыки с крюченными пальцами и замычал от боли. Оглобля склонился к нему. Вик разобрал. Мутанты! Человек дернулся, судорожно сжав пальцы, и умер.